пожил бы у нас в Вальгане, привык бы, флегматично заметил Эбенгальф. Ну да ладно, чего уж там, теперь уже поздно локти кусать. Вскоре мы выехали на быструю тропу, а ещё через час перед нами распахнулись тяжёлые ворота фамильного замка Ахамстольфа Эбенгальфа. На сей раз у меня была отличная возможность оценить ганскую архитектуру. В бледных лучах восходящего солнца замок был необыкновенно красив. А на фоне экзотической растительности мурбангона, который я так до сих пор и не успел, как следует, привыкнуть, элементы мавританского стиля, неожиданно проявившиеся в облике этого великолепного сооружения, казались необыкновенно уместными. В центре мощёного двора стояло несколько повозок. Вокруг сновали сонные слуги и топтались меланхоличные хухты. От одной из телег ощутимо пахло дерьмом. Я поморщился, а потом невольно улыбнулся, вспоминая планы Хехельфа касательно искоренения местных дермоедов. Можно было подумать, что он уже начал действовать, и теперь несчастные обитатели земли Нао вынуждены возить своё дерьмо за собой в ожидании лучших времён. Ух, как не вовремя, с досадой просто налебенгальф берясь руками за голову. Ну да ладно, чего уж теперь? Не гнать же хорошего человека. Что не вовремя. насторожился я. Да вот, видишь, дружок мой приехал. Нидольгальнаоргал. Эбингальф уже повеселел и даже соизволил дружески мне подмигнуть. Дерьмо вот своё привёз. Понимаешь, магот, у меня дома с давних времён хранится одна волшебная вещь кувшин, который превращает в хорошее вино всё, что угодно, хоть воду, хоть жижу болотную, хоть дорожную пыль. А мой приятель пристрастился превращать в вино собственное дерьмо, говорит, что это самое великое чудо из всех, каким он когда-либо был свидетелем. А поскольку я свой кувшин никому с собой не даю, приходится ему своё дерьмо ко мне возить. Издалека, между прочим, весёлый он мужик. За день может дюжину бочонков вина выпить. Вот ни капли не привераю. Теперь тут такая гульба пойдёт. Одной из двух могут «Или я открою тебя врата дня через два, или... или дня через три. Раньше не просохнем. А на пьяную голову такие дела вершить не следует», — решительно заключил он. Я хотел было возмутиться, но Эббенгальф уже отвернулся от меня, чтобы как следует стиснуть в своих богатырских объятиях невысокого толстяка в зеленом дорожном плаще с просторным капюшоном, из-под которого грозно сверкал музейного вида шлема. Ну вот, мрачно сказал я, еха хельфу. И опять всё наперекосяк. Ну и местечко это Тальган. Колдуны сплошные алкоголики, превращают дерьмо в вино, этим чудотворством и довольствуются. Красавицы непременно с двумя головами. Предприниматели делают бизнес исключительно на торговле дермоедами, разбойники и идиоты, к тому же ещё и беспомощные, как младенцы. Замки? Нет, замки очень даже ничего, захочешь, не придерёшься. «Не вешай нос, Ронхол», — беззаботно сказал Хехельф. «В любом случае твои странствия, считай, завершились. Днем раньше, днем позже. Какая тебе разница?» «Так даже лучше. Еще и развлечься напоследок». «До конца года еще целых двадцать дней, так что все в порядке». «Всего двадцать дней?» Его сообщение подействовало на меня, как ведро ледяной воды на голову. «Я-то думал, у меня еще есть время». А что ты переполошился? Удивился Хехельф. По-моему, не всего 20 дней, а целых 20 дней, почти вечность. Но если у Вебенгальфа ничего не получится, я уже не успею. Я на секунду осёкся, потому что мне ужасно не хотелось развивать эту леденящую мысль, а потом договорил: "Я уже не успею ничего исправить. Наступит последний день года, и мне придётся убедиться на собственной шкуре". что эти проклятые гнёзда химер, в которые вы все дружно не верите, всё-таки существуют. Ох, я так и знал, что лучше не стоит говорить тебе, сколько дней осталось до конца года. Какой ты всё-таки смешной, Ронхул, вздохнул Хехельв. У тебя есть древний ветер Хугайда, который всегда готов сыграть на твоей стороне, только позови, а ты вечно забываешь о нём и жалуешься на судьбу, как портовый поберушка. После таких приключений пора бы стать мудрее.